Кир Булычев. Отцы и дети. Преимущество новой жизни в Великом Гусляре пожирала инфляция. «Словно черная пасть», — произнес Николай Белосельский, расхаживая по своему кабинету и не глядя на собеседников. «Мы подняли пенсию, и тут же подорожал хлеб. А что я могу поделать, если муку присылают из области по новым ценам? Пенсионерам трудно», — сказал Удалов которому скоро уже было пора на пенсию. А так хотелось еще пожить и даже съездить на Канарские острова. Не исключаю, что, если дальше так будет продолжаться, закроют за границу, как при Сталине, и прозеваешь жизненный шанс. Вот мы и решили обратиться к вам, Лев Христофорович, продолжал Белосельский, не услышав реплики Удалова. Изобретите что-нибудь кардинальное. Новую пищу? спросил профессор Минц. «А из чего ее делать будете?» «М -м, из органики», неуверенно ответил Минц и замолчал. «Это может пройти в больших городах», сказал тогда умный Белосельский. «А у нас завтра все будут знать, откуда вы взяли эту самую органику». «Мы не космический корабль, где все оборачивается по сто раз», поддержал Белосельского удалов. Его пригласили на беседу Минца с Белосельским как представителя общественности и третейского судью. Потому что трезвое мнение Корнелия Ивановича было важно для собеседников, даже если он его не высказывал. Что-то из ничего не бывает, сказал Минц. Будто был в том виноват. Хотя закон сохранения энергии и иных вещей придумали задолго до него. Вы думаете, профессор, думайте», — приказал Белосельский. Люди не могут поддерживать достойное существование. Будем думать, сказал профессор. Он был серьезен. Никогда в жизни перед ним еще не ставили такой глобальной проблемы — спасти государство от кризиса. «Майские праздники у нас пасхальные совпадают. Людям хочется сесть за стол и на свои средства. Доцы-то наестся и напиться», — закончил беседу Белосельский. Он надеялся на Минца. Не раз профессор находил парадоксальные выходы из безвыходных положений. Профессор Минц разбудил Удалова на следующий день, часа в три. Удалов открыл на нерешительный звонок, полагая спросонья, что сын Максим пришел с очередного приключения и боится потревожить маму. Но это был Минц в пижаме. Остатки волос торчали, как крылышки над ушами, очки были забыты высоко на лбу. — Корнели, прости, но надо поделиться, — громко прошептал Лев Христофорович. — Неужели Эврика? — спросил тоже шепотом Удалов. — Неужели так скоро? — «Вижу свет в конце туннеля», — сообщил Минц. «Спустись ко мне, а то на лестнице зябка. Когда они спустились к профессору, Минц поставил перед Удаловым лафитничек с фирменной настойкой сложного лесного состава и предложил глотнуть. «Спасибо», — сказал Удалов. «Горю желанием узнать первым». «Вот именно», — обрадовался профессор. «Дружба для меня стоит выше прочих привязанностей». От твоей реакции на мое очередное изобретение зависит судьба страны». «Спасибо», — потупился Удалов. Потом налил себе глоток из лафитничка. «Все-таки исторический момент». «Какая была поставлена задача городскими властями?» Задал Минц риторический вопрос. И сам, разумеется, ответил. «Накормить на праздники. А потом и вообще городское население при условии, что ни зарплата, ни пенсии, ни другие доходы не увеличатся». Полагаю, что любой другой ученый в мире, исключая Ньютона и Эйнштейна, они померли, вмешался Удалов, они скончались, не смог бы решить такую проблему. А я ее, кажется, решил именно потому, что мысль оригинальна. Наоборот, казалось бы, что надо сделать? На этот раз вопрос был обращен к Удалову, и надо было отвечать. Надо пенсии прибавить. Чепуха, денег на это нет. — Надо аппетиты уменьшить. — Удалов, ты гений. Так проблему мог бы поставить лишь выдающийся ум современности. Удалов смутился и налил из лафитничка в рюмку. Настолько была крепкая и душистая. А как уменьшить аппетиты? — Таблетки от аппетита, да? — Попробовал догадаться Удалов. — А как уменьшить ткани на одеяло или простыни, на пеленки? Как разместить в автобусе пятьсот человек? когда с трудом помещается сто. но ну, один шаг удался, Удалов. Таблетки тут не помогут. Удалов этого шага сделать не смог. Тогда Минз взял со стола коробку из-под ботинок. В ней шуршало. «Смотри», — приказал он. На дне коробки лежала кошка с двумя котятами. Кошка была размером с мышку, а котята с мышат. «О, нет!» — воскликнул Удалов. «Только не это!» «Не бойся, все не так трагично», — улыбнулся Минск. «Я не намереваюсь превращать людей в мышей. Мы уменьшим нас лишь в два раза. В тебе сколько сейчас?» «Метр шестьдесят шесть». «Будет восемьдесят сантиметров. И тогда аппетит у тебя вдвое уменьшится. И в автобус тебя вдвое влезет. И так как все остальные будут такие же, то разницы никто не заметит. Зато благосостояние возрастет вдвое». «А стулья?» – спросил Удалов. «Подпилим ножки», – ответил профессор. Все было не так просто, как можно подумать. Времена у нас демократические. Компартия собрала митинг протеста. Хотел было приехать один депутат Думы, но в последний момент испугался уменьшиться вместе со всеми. Именно со всеми, потому что референдум дал 78% голосов за минимизацию. 9% были против, а остальные мнения не имели. Внесено было одно уточнение. Его сформулировал старик Ложкин, который перед референдумом сказал: Этей, жалко, мы-то свое отжили, нам бы покушать, а вдруг они расти перестанут. Минс согласился с мнением Ложкина, поддерживаемым всем городом. Хоть ты, Минс, и обещаешь нас вернуть в обычное состояние, как только инфляция закончится. Рисковать здоровьем детей детсадовского и младшего школьного возраста, которые, считай, много не едят, народ не намерен. Ночью над городом поднялся воздушный шар, и Грубин с Минцем опылили спящие дома. А детям перед сном дали таблетки, чтобы с ними ничего не случилось. Сделав дело, Минц все еще в противогазе попрощался с Грубином за руку и сел за руль своего москвича. Его ждали в области на конференции по благосостоянию. Грубин махал ему вслед, уменьшаясь на глазах. Отъехав от города, Минц снял противогаз. На следующий день жители Великого Гуслера проснулись уменьшенными в два раза. На конференции доклад Минца вызвал страстные споры. Некоторые отвергли его с порога, защищая права человека, другие просили поделиться опытом и самим средством. Так что Минцу пришлось задержаться в области на несколько дней а затем вылететь в Москву для переговоров на высоком уровне. И возвратился он домой только перед самыми майскими праздниками. С тревожным чувством подъезжал профессор Гуслеру. Он боялся, не вызвало ли его изобретение побочных эффектов, а главное, смогут ли им достойно распорядиться в центре, где сталкиваются интересы могучих ведомств. Странная тишина встретила Минца на въезде в Великий гусляр. Улицы были пустынны, нигде ни души. Пушкинская улица, недалеко от центра, была перекрыта баррикадой из ящиков. Минц вышел и негромко крикнул. «Есть кто живой?» Отозвался только утренний ветер, что нес по улицам мусор. Вот и продовольственный магазин, витрины разбиты, внутри тоже разорение. Больше всего досталось кондитерскому отделу. От него остались только осколки и груды ярких оберток. Винный отдел сохранился лучше прочих, и хоть часть бутылок была разбита, но ни одна не почата. Махонькая, уменьшенная вдвое мышка пробежала, как паучок, по полу и исчезла в углу. Минс пошел по улице дальше, прижимаясь к стенам домов. Чувство ужаса овладело им. Когда он проходил мимо подвала магазина сельхозтехники, он услышал стон. Вровень с тротуаром было окошко, забранное решеткой. Стон доносился оттуда. «Кто там?» — спросил Минс. «Это мы люди — люди!» Минсу показалось, что он узнал голос Удалова. В несколько секунд Минс сбежал вниз по ступенькам, откинул засов, и из темного подвала стали выползать ослабевшие, изможденные, несчастные люди. Некоторые из них были избиты и царапаны. Можно было подумать, что на город в отсутствии Минца напала стая пантер. Среди теней, в которые превратились гуслярцы, Минц встретил Удалова и самого Белосельского. Махонькие, недостающие до пояса профессора, они столпились, пошатываясь и пищали, требуя внимания, пищи и обвиняя Минца в предательстве. Перебивая друг друга, пигмеи поведали минцу страшную историю о гибели гуслера, подготовленную необдуманным открытием профессора. Когда утром жители гуслера проснулись уменьшенными, сразу возникло множество проблем. Одни стали пилить ножки у стульев, другие не доставали до верхней полки на кухне, третьи не могли почистить зубы. Но морально шокирующей и, главное, совершенно неучтенной оказалась встреча с детьми представьте себе положение ребенка, который намерен идти в детский садик, но его будет не мама, а как бы мамина кукла, ростом меньше самого дошкольника. А в соседней квартире папа пытается отправить в школу первоклассницу, которая на голову выше его. Сначала родители попытались подтвердить свое право распоряжаться детскими судьбами с позиции силы. И надо сказать, что растерянные дети покорно разошлись по детским садам, школам и всяким площадкам. Но затем, по мере того, как родители прибегали ко все более репрессивным мерам и даже телесным наказаниям, чтобы удержать детей в руках, те стали объединяться. На третий день они выбрали вождя, второклассницу и второгодницу по прозвищу Дылда, самую высокую теперь жительницу города. От имени детей Дылда потребовала открыть кондитерские магазины и выдать детям бесплатно всю жвачку и конфеты, затем закрыть школы и отменить умывание и суп. Тут нашла коса на камень. Родители встали как один, пытаясь остановить детей, но у родителей нет такого опыта рукопашных, как у младшеклассников, и им хочется порядка и уважения к личности, тогда как дети не знают, что такое уважаемая личность. Таким образом, исход сражения охватившего город был предрешен. На четвертый день родители безжалостно заточили в подвалы, и началась вольница, грабежи кондитерских и игрушечных отделов, разгром магазина, кукла Барби и еще многое другое, о чем и упоминать в цивилизованном обществе не пристало. Я уже не говорю о том, что за три последних дня ни один ребенок ни разу не почистил зубы. Даже те, кто хотел это сделать, не смели показаться паиньками в глазах защитников переворота. Минц отослал друзей открывать другие подвалы и узелища, а сам перебежками спешил к своему дому, надеясь, что новые господа-гуслера не добрались до его лаборатории. Первое массовое скопление детей он увидал на площади землепроходцев. Там шел веселый бой яйцами, вывезенными из ближайшего продовольственного магазина. В стороне стояло несколько ящиков из-под шоколада, детишки дрались, роясь в обертках в надежде отыскать забытую плитку. — Эй! — услышал Минс пронзительный детский голос. «Шпион — Шпион! Он обернулся. К нему неслась толпа детей во главе с длинноногой прыщавой девочкой, очевидно, дылдой. Они были вооружены игрушечными и настоящими пистолетами из магазина охотник. Несмотря на свой вес, возраст и живот, Минс помчался так, как не бегал с десятого класса. Ему удалось юркнуть во двор и промчаться к себе, оторвавшись от преследователей настолько, что они потеряли его из виду. Переведя дух, Минц открыл последний баллон с антигазом и включил газовый насос. Облако газа заполнило город, вновь превращая взрослых во взрослых. А когда Минц подошел к телефону, он уже слышал, как с улицы несется детский плащ. Выросшие взрослые взялись за воспитание неблагодарных отпрысков всерьез. Под отдаленный и близкий рев детей Минс набрал телефон области. Он хотел срочно предупредить руководство об опасности, грозящей последователям гуслярцев. В области никто не отвечал. Тогда Минс положил в свой «Москвич» баллоны с антигазом, позвал на помощь Удалова, и они помчались в область. Город встретил их молчанием. Сначала Минс решил, что там тоже произошла детская революция. Но магазины были не тронуты, даже кондитерские отделы мин стоял посреди гастронома и прислушивался не донесется ли человеческий голос голос донесся но был таким тонким что мин сначала не сообразил откуда он прилетел это же надо закричал удалов и как молодой кинулся туда падая он поймал жирного магазинного кота кот завопил и выпустил из зубов махонькую обнаженную толстушку как оказалось впоследствии заведующую молочным отделом его гастронома. Нежно держа несчастную женщину в кулаке, Удалов выбрался на улицу. В тени цветущей сирени он увидел шевеление. Минс доставал из машины баллоны с антигазом. Удалов раздвинул листья. Несколько человечков, размером с полспички каждой, пытались спастись от курицы, которая деловито склевывала их. «Скорее!» — закричал удалов, отгоняя курицу. Через полчаса немногочисленные жители области, которые смогли пережить эти дни, скрываясь под крылечками и в щелях в асфальте, поведали им страшную историю. Оказывается, городское начальство посчитало идею Минца половинчатой и решило продовольственную проблему одним ударом. Дали стократную концентрацию газа. Оказав услугу населению, чиновники разъехались по дачам, так что многие остались целы. Когда друзья возвращались в Гусляр, они молчали. Только у въезда в город Минс прошептал словно самому себе. «А там на совещании ведь разные хозяйственники были». «И что?» — спросил Удалу. «Не исключено», — ответил Минс. «В некоторых городах население без микроскопа не отыщешь».